Глава 13 Через час. Готовый к невероятным приключениям, снабженный бесконечным озером знаний, я вновь стою перед капсулой, на сей раз с размышлениями о здоровье. Запущенный акселератор в течение минуты отбойными молотками мягонько гладил перегруженный от словесного водопада фиалки мозг, что вызвало дичайшую головную боль и нежелание существовать. Постояв еще пару минут, я ушел в зал и сел на диван. «Ох, как же все трещит! Хорошо, что проблему с Лоренсом удалось решить меньше, чем за минуту, иначе остановить разгоняющийся ускоритель потом было бы куда проблематичней. А также, хвала богам, что Виолетт не полезла в разборки насчет случившегося сразу после отключения процессора. Иначе бы мне пришлось изрядно постараться, чтобы не выглядеть витающим сквозь вселенные идиотом». Больше, чем уверен, что в таком состоянии. Складно пустить дым в глаза, уши и остальные проходимые места фиалки у меня бы вряд ли вышло. Но нависшая проблема сама плавно спустилась на землю и спокойно укатилась вдаль, так и не обременив меня поиском каких-либо решений. Мы просто поболтали о том о сём. миной поделился её же шоколадом. Потом мы поспорили на тему моего аучного и животного характера и разошлись по своим дорогам. Печально, что я так и не спросил насчет квартиры и дополнительного заработка. Но запас времени еще позволяет совершать подобные проступки. Спрошу послезавтра. За размышлениями о девушке с мерзким визгом вкатился Лоренс. Столь очевидная хакерская атака не останется незамеченной. Но мне плевать. Ибо владеющий доступом к информационной сети в мире, где эта сеть играет едва не основную роль в жизни, я собственноручно воздвиг купол, за который никто не выйдет. «Единственный, кто может прямо на меня указать, это Лоренц». Но, увы, он уже ничего и никогда не укажет, даже на совете через три дня. В общем-то, все решилось более или менее хорошо. Осталось лишь перетерпеть перестройку мозга в привычный режим, и можно нырять в игру. Полученное от Вайлет знание только пуще прежнего разжигает угли уверенности в дальнейших планах. С довольной улыбкой представления о великой славе я не заметил пропажу головной боли. «Нос, можно начинать. Сажусь в капсулу, жду с минуту и осознаю себя в мерзком и мокром месте. Начнем с того, что я все же еще там, где и вышел. Слизни, съешьте все налепленное, от невкусного избавьтесь и бегом нырять под плащ», прошептал я спящим ленивым бугоркам. Послушные холодцы исправно выполнили приказ и одарили меня очередной порцией слизкого холода подобающий черепахи Валир медленно вышел из убежища, убедился в отсутствии людей и пошел в одно из ответвлений. Хе-хе, мои деньжата. Решившись оставить блестящие золотые монетки, я приятно удивился, когда узнал от Фиалки о ценности этих самых монет. В игре система валюты стандартна для многих фэнтези rpg Один золотой — 100 серебряных, один серебряный — 100 медных. Но, как ни странно, произошедшая недавняя инфляция практически искоренила надобность в медиках, отчего в обиходе остались лишь его серебряные и золотые собратья. телепорт до барлеоны 20 серебряных, тогда как у меня 11 золотых. ну к сожалению, что для меня сокровища то для других копейки. В самом деле, не такой уж и величавой суммой обладает темный повелитель Валир. Собираю деньжата, отдаю на хранение в желейное тело сопли, обязательно уточнив, что жрать это нельзя, и уверенной походкой покатился в сторону Тайриля. По примерным подсчетам строительство портала подходит к концу, если уже не завершилось. Выхожу из склепа, иду в лес и удивляюсь огромному количеству, иногда даже босоногих следов. Значит, строительство врат уже завершено, и новички хлынули очищать бандитские лагеря неподалеку. Что ж, отрадно слышать, ибо теперь не придется шататься по городу в ожидании и привлекать внимание обворожительной маской. В течение десяти минут я шел совершенно один в беззвучном лесу и лишь пару раз слышал звуки сражений где-то вдалеке. Но стоило мне насладиться счастьем одинокого путника, как сопровождаемая пронзительным визгом с неба свалилась какая-то девчушка с луком и кинжалами». И нет, это не метафора, ибо она реально упала откуда-то со стороны солнца и едва не раздавила щупленького Валира. ай ай яй, -яй Развернувшись на земле, она натирала голову. «Ненавижу тупые артефакты!» эм Я посмотрел вверх в поисках платформы, где бы она могла стоять, но увидел лишь пролетающего волнистого попугая. Что он тут забыл? «Прости!» — с кряхтением присела девушка. «Я, должно быть, чуть не раздавила тебя!» Она встала и откинула капюшон, являя свету копну рыжих волос по плечи. «Я Ариана!» — вытянула ладошку в надежде на рукопожатие. «Как мне объясняла Вайлетт, если игрок назовет свой настоящий ник, то он обязательно высветится над головой. Здесь же как была пустота, так и осталась. Значит, это либо NPC, либо лгунья. Да мне как-то и плевать!» «Ага», — кивнул я и пошел дальше. «Благодарю судьбу за столь неожиданную встречу, но ознакомиться с летающими девушками желания особого не имею. Первое впечатление самое важное, и тут она проиграла по всем фронтам. У меня по жизни и так много странного, а если в компанию навяжется лучница со стратосферы, то спокойную жизнь можно забыть. А как тебя?» Ариана поправила лук, потуже закрепила ножны кинжалов и потопала за мной. «О, боги, только не это!» Я ускорился как только мог, но обладающая, судя по всему, миллионами ловкости девушка-рейнджер без труда догоняла меня на около световой скорости. Я говорю имя только друзьям. нашлась отговорка. Взглянул в окно характеристик. Ноль изменений. К слову, весьма удобная штука для рассекречивания предателей и верных товарищей. Мяу. Надулась канапатая девушка. Ну ладно, у нас ещё будет время подружиться. А? От возмущения удивления я даже повернулся. «Ну ты же к вратам идешь». «Ну и я тоже», — девушка показала большой палец. «Поздравляю, я здесь причем». «Ну как же», — удивилась она. «Высокоуровневые игроки должны держаться вместе, особенно в заполоненной новичками Барлеоне. Тем более мы оба будем в рейде против наркоторговцев участвовать. По-любому еще встретимся». «Откуда ты?» Страх перед всеведущим неуклюжим рейнджером лизнул за крома мозга. «Знаешь», — продолжила Арианна, — «просто логика». Ты не выглядишь слабым низкоуровневым игроком. А значит, в ты мимоходом. Если оно так, то опереться до ближайшего крупного города пешком вряд ли захочешь. Раз так, то телепорт. Раз телепорт, то единственный доступный вариант на сегодня — Барлеона. А если побываешь там, то вряд ли упустишь возможность получить славу и опыт. Женщины страшные. Да, ты права. Вновь смотрю в характеристики и наблюдаю твердую устойчивость показаний на прежних позициях. «Либо у меня слишком нейтральные ответы, либо девушка добрейшей души человек. Благо, проверить это легко». «Почему ты с неба свалилась?» — спросил я и зыркнул в окошко. «Нет изменений». «Ой, да там это...» <смех> — отмахивалась девушка. <смех> «Ну <Но> это...» <смех> «Ясно». Прошел я через полуразрушенный проход деревни и попытался скрыться среди толпы новичков-оборванцев. «Не получилось». Да я просто в подземелье была, и там свиток какой-то лежал. Ну, я и спробовала. Помните, что я говорил про потуги, тянуть ручки ко всему, что не попадя? Вот вам ещё один пример. Что-то ты слишком весёлая для улетевшей, чёрт пойми, куда. Ой, да я уже привыкла. Ариана потёрла затылок. Хорошо, что у меня группы нет, иначе бы переживали. Сквозь боль посмеялась она. И друзей тоже. Под конец девушка совсем помрачнела. «Да и неудивительно, собственно, что её в группу никто не берёт». «Ок», — сказал я и шёпотом приказал Слайму отдать один золотой. «Ой, а ты же за меня заплатишь?» Вдруг вспомнил рейнджер в кожаном доспехе с кучей мешков на коих висело не меньшее количество всевозможных кинжальчиков. «Ха-ха», — протянул я, — «а должен?» «Ну, пожалуйста!» Вдруг схватила меня за руку и взмолила со слезами на почему-то очень огромных глазах. «Я все деньги на доступ в подземелье потратила, а здесь мне никто не займет!» Она истерично дергала схваченную, словно в капкан, руку. «Мы же друзья!» Сквозь рев орала девушка. «После Рейдена, работорговцев, вместе сходим за сокровищами, обещаю!» «Мх!» — <связь> <связь> сыкнул Валир. «Она же не отстанет, верно?» «Эх, будь ты неладна, святая моя душа!» «Но только перед очередным актом помощи странным людям я для начала кое-что проверю». «Хорошо». «Тогда давай встретимся после рейда в центре Барлеоны и хорошенько повеселимся». Я постарался улыбнуться так, чтобы даже сквозь маску можно было увидеть добродушие. «Смотрю в характеристики. Ничего». «Хорошо». От прежнего жалобного лица не осталось и среда. «Обязательно, мы же друзья!» – заулыбалась девчушка. «Внимание! Вы активировали события «Пустующий престол Короля Света». «Текущая цель – встретиться с Арианой после атаки на работорговцев». «Так, значит, она еще и НПС». «Ах, чувствую, ничем хорошим квест таким названием не кончится». «Ах!» — вздох невольно вырвался с уст. «Два добарлеоны!» — протянул золотой регистраторша с косичками. «Хорошо, одну минуту!» — как всегда улыбнулась та. В ожидании браслетов оглядываясь по сторонам в поисках зловещей темной курицы, но вижу лишь развернувшуюся стройку доснующих туда-сюда персонажей открытие, что Ариана НПС, поставило под сомнение мои навыки понимания личины человека. И теперь я даже не уверен, что хотя бы половина из жителей деревушки — это игроки. «Вот, держите!» — окликнула регистраторша и протянула два браслетика. «Ваш телепорт через минуту ожидайте». Я неуверенно принял пропуск и около десяти секунд просто его рассматривал, боясь покрошить кажущуюся хрупкой жемчужитку «Держи!» В конце концов, один браслет пришлось отдать нервно ожидающей девушке с горящими глазами. «О!» — с восклицанием приняла она самый ценный в жизни подарок. «Спасибо!» Мы встали в телепортационный круг между балок, прождали оставшееся время и исчезли в синей вспышке. При появлении я сразу же ощупал тело на наличие дремлющей армии и облегченно вздохнул, когда осознал их присутствие. «Используя телепорт, я боялся, что зверушки просто вывалятся и останутся посреди Тайриля. Ибо пропуск покупал я только на себя и не был уверен в возможности Нипов проехать зайцем. Но, видимо, пронесло, и шестеро друзей как спали, так и продолжают. Я осмотрелся вокруг и не увидел ни следа энергичной Арианы. Ну, значит, одна проблема испарилась сама собой». После факта отсутствия рыжей девушки в глаза бросился антураж города – Огромная куча галдящего народа всевозможных форм и цветов гармонично вписывалась среди белоснежных каменных зданий по краям аллеи. Стоило лишь на секунду зацепиться взглядом за самый неприметный уголок, как увиденную сцену без труда можно выдать за интересную историю. Например, лысый, гладко выбритый гном в странного раскраса монашеской робе. Такое ощущение, что при длительном рассмотрении узора на ней Тебя постепенно охватывает головокружение И уводит в танец гуляющей земли И, как ни странно, стоит лишь отвести от него взгляд Как неистовое вращение мозга тут же прекращается Что это было, я так и не понял А за неимением желания к открытию правды Пришлось отвернуться и порыскать глазами другое шоу Например, огромный зеленый орк убеждал эльфа-карлика, что все войны с двуручными тесаками — эталон мужчины. Эльф, как ни странно, был с ним согласен и сетовал на свою ужасную удачу и выпавшую судьбу. Но отговорки собеседника орка мало интересовали, а посему он лишь продолжал обвинять всех эльфов в разрушении мужской культуры. «Понимаю, орк, понимаю». В общем-то, хватит пялиться, ибо пора приступать к стремительной прокачке. Насколько известно, набор на события проходит в двух тавернах, недалеко друг от друга. Следовательно, прямо сейчас их нужно избегать. Подхожу к стражнику в стальных доспехах, узнаю о местонахождении двух заведений и без благодарности ухожу во своясе. Пришлось разговаривать, будто обращаюсь к должнику, ибо больше, чем уверен, что жертвовать собой ради меня он не станет. «Стражный гид рассказал, что две нужные мне таверны находятся едва ли не на самом краю города и на сегодняшний день полностью зарезервированы под нужды гильдий. Факт того, что они находятся далеко от самых престижных ресторанов Барлелоны, только играет на руку моему коварному плану. Мне нужно заведение с вкуснейшими сливками общества, сделанными прямо из молока бюрократической коровы. Первым в голову приходит дорогущий ресторан с названием «Ресторан» в нескольких метрах от фонтана Центральной площади. «Что ж, давайте туда заглянем!» Пока тело Валира катилось ко входу в заведение, его голова не прекращала вертеться и восхищаться красочным городом. «Тут вам и таскающие повозку дракона-лошади, и странные парни в спортивных костюмах, сопровождающие его горничной, и куча чего еще!» Стоило пройтись лишь одну минуту, как я стал свидетелем разгоревшегося конфликта с последующим вызовом на дуэль. Молодой парень по имени Луфар вызвал на дуэль хромого мрачного мужика в сопровождении двух не менее мрачных слуг. Коллега с тростью язвительно парировал приглашение и пошел по своим делам, тогда как паренек посетовал на жизнь и решил пойти в ближайший кабак. И это только за одну минуту. Сколько я еще пропустил событий, пока рассматривал эту сцену, неясно. На вторую минуту путешествия до ресторана неподалеку два дверга спорили о наличии зараты любовника и возможности им стать. Потом, с темы любовных утех, они перешли на тему презрения Валира. В ход шло столько неизвестных даже мне фактов, что оставалось поражаться знанием двух малышей. Например, что в реальности я ем младенцев, а в игре на прекрасных и невинных дам, попутно пытаясь возродить сатану и заполонить мир демонами. «Ах, у меня еще, оказывается, есть гаремы за рабынь, коих я заставляю сражаться друг с другом насмерть ради веселья». «В общем-то, неплохие эти дверги, ребята». «За наблюдением непрекращающихся сцен населенного города не замечаю, как приблизился ко входу в ресторан». «Простите, сэр, назовите ваше имя». Преградил мне вход огромный амбал в серебряных доспехах. «Ох, точно, у меня же нет фальшивого имени». Хорошо, что в игре можно прикинуться NPC и соврать насчет Ника, иначе мне здесь просто не выжить. Что ж, раз игра дает возможность, я без зазрения совести схвачу ее потными ладошками. Имя. Мне нужно имя. Какое? Темный повелитель? Пожиратель миров? Некромант Лайт? Или может быть просто Артурчик? Ух, как много выбора. Разбегающиеся глаза то и дело сводились в центре воображения и подпитывали трескавшиеся от натуги шестеренки. «Мне нужно что-то крутое, при этом не пофосное желательно забавное». «Ха!» «Воланд», — ответил я голосом проклюнувшегося наружу повелителя. «Пожалуй, отдам-ка я должное мистеру Булгакову с его сатаной». «Так, значит, Воланд». Охранник достал список и внимательно в него всмотрелся. Пока Громила искал несуществующее имя, мне удалось детально рассмотреть парадный вход ресторана. Резные мраморные колонны поддерживали украшенный золотом антаблемент, а выстанная красная дорожка величаво вела к трехметровым дверям. Богатенько. «Извините, но, похоже, вас нет в списке», — как-то виновато сказал охранник. «Точно?» — протянул я золотой. «Извините, но я не ма...» «Да?» — протянул второй. «Нужно записывать...» «Что-что?» — протянул третий. «Ничего, сэр», — улыбнулся великан и в один миг освободил мою руку от лишней тяжести. «Приятного дня! И вам!» — кивнул я и вошел в ресторан. «Зря ты меня пустил, молодой человек! Очень зря!»